Часть пятая. Когда Ян вышел наружу под тихий и яркий солнечный свет, он раскинул руки и глубоко вздохнул, выпуская из легких влажный грязный воздух. "Адмирал Ян!" слегка дрожащий голос ударил по его барабанным перепонкам и добрался до самых глубин сердца. Ян обернулся, ища взглядом обладательницу этого голоса. Неподалеку под ярким солнцем она видела стройную фигуру Фредерики, а рядом с ней Адмирала Бьюкока и Мичмана Машенга, «Лейтенант Гринхилл!» Я наконец-то вновь оказался среди людей. Подумал Ян. Хотя бывали моменты, когда он чувствовал другое, но все же его место в мире было именно здесь, рядом с ними. «Простите, что втравил вас во все это!» Произнес он, сердечно кланяясь Бьюкоку. «Если вам есть что сказать!» Как всегда прямо ответил старый адмирал. «Скажите это лейтенанту Гринхилл!» Я лишь протянул Еруку помощи. Ян повернулся к Фредерике. «Спасибо, лейтенант. Я не знаю, что... А, то есть не знаю, как вас и благодарить». Фредерико, сдержав совсем другой импульс, лишь чуть улыбнулась в ответ. «Как ваш дютант, я делал лишь то, что должна была ваше превосходительство. Но я рада быть вам полезной». Нижняя челюсть старого адмирала совершила несколько движений. Возможно, он пробормотал что-то вроде... Они оба неуклюжи, как школьники. Но никто не стоял достаточно близко, чтобы это услышать. Слух же он произнес: «Ну что ж, вы, наверное, торопитесь на зерлон, но мы не можем отпустить вас с пустыми руками. Я знаю, что нужно сделать еще много приготовлений, но для начала давайте все вместе пообедаем. Думаю, столько Эзерлон сможет подождать, да и наше личное участие в подготовке по большей части не требуется». Это было разумное предположение. Жанр Бал ждал их в ресторане под названием Белая олень, поскольку он был политиком, состоящим в оппозиции к действующему политическому курсу, то не рискнул идти на военный объект, где содержали Яна. Приняв от адмирала благодарность за помощь, и, в свою очередь, поздравив его с освобождением, он заговорил очень серьезно: Прямо сейчас мы находимся в точке, когда люди теряют веру в политиков, и в то же время у нас есть высокопоставленный боевой офицер, обладающий как способностями, так и огромной популярностью. «Я говорю о вас, Адмирал Ян. Это чрезвычайно опасные условия для нашей демократической системы. Можно даже назвать их тепличными условиями для возникновения диктатуры». «А я, значит, тепличный цветок?» Однако Рыбелло не поддержал шутливый тон Яна. «Если случится худшее, Адмирал Ян, можно даже представить будущее, в котором вас будут помнить как второго Рудольфа фон Голденбаума». «Эээ... сделайте паузу, пожалуйста». Взволнованно прервал его Ян. Его называли по-разному, его это ничуть не называло, но данный случай был просто исключительным. Скажу сразу, у меня нет ни малейшего желания становиться правителем. Если бы таковое было, я мог бы просто воспользоваться идеальным шансом, который предоставил мне прошлогодний военный переворот. Я тоже так считаю, и хочу в это верить, но... Рабелло мрачно помолчал, а потом прямо посмотрел на молодого черноволосого адмирала. А «Люди меняются». 500 лет назад действительно ли у того же Родольфа с самого начала были амбиции стать диктатором? У меня есть в этом сомнение. Не считая определенной самоуверенности, он вполне возможно был всего лишь реформатором, увлеченным своими убеждениями и идеалами. По крайней мере до тех пор, пока он не получил в руки какую-то реальную власть. И эта власть изменила его, превратив самоуверенность в самообман. «Значит, вы полагаете, что если бы я обладал властью, то это изменило бы и меня?» спросил Ян. «Я не знаю». «Я могу только молиться. Молиться, чтобы никогда не наступил день, когда вам придется пойти по пути Рудольфа ради самозащиты». Ян промолчал. Ему хотелось спросить Рыбеллу, кому он будет молиться, но знал, что не получит удовлетворительного ответа. Ян уважал Рыбеллу как добросердечного политика, и именно поэтому ему было неприятно слышать о его сомнениях. Когда Рыбел почти сразу ушел, не оставшись на обед, Ян пробормотал про себя «Ну и ладно». Фредерико и Бьюкок чувствовали то же самое, несмотря на признательность, которую они к нему испытывали, подобный пессимизм был неуместен на их встрече. Покончив с основным блюдом из жареной оленины и отведав немного дынного щербета на десерт, Ян почувствовал себя сытым и довольным, но по дороге из ресторана он столкнулся с тем, которого меньше всего ожидал увидеть. Это был Неграпонти, тот самый человек, с которым он боролся на следственной комиссии совсем недавно. «Адмирал Ян!» «Как офицер и общественный деятель, вы должны защищать честь государства. Поэтому вы не будете делать никаких заявлений, которые могли бы нанести ущерб имиджу правительства, не правда ли?» Ян внимательно посмотрел на него. Если бы он когда-нибудь хотел узнать, насколько наглым может быть человек, то ответ стоял сейчас прямо перед ним. «Говоря так, вы признаете, что сведения о том небольшом представлении, в которое вы меня вовлекли, могут повредить имиджу правительства, если об этом узнает посторонние, так?» Неграпонтия заметно отшатнулся от этой контратаки, но все же ему удалось устоять на месте. Его работа сейчас заключалась в том, чтобы заткнуть Яну Рот и не позволить ему испортить имидж председателя Верховного Совета Трунихта, поэтому он пришел сюда и терпел позор: Я лишь исполнял свои обязанности государственного чиновника, вот и все. И несмотря на это, нет, именно поэтому! Я уверен, что имею право просить вас также исполнить свои обязанности перед государством! «Председатель комитета свободен быть уверенным в чем захочет», — ответил Ян. «Что же до меня, то мне не хочется даже вспоминать об этой следственной комиссии, а все мои мысли сейчас заняты только тем, как бы выиграть предстоящую битву». Не говоря больше ничего, Ян прошел мимо Неграпонти, казавшийся недавно таким вкусным обед теперь словно прокис в животе. Планета Хайнеса обладала такой природной красотой, но потом на нее пришли люди». «Не думайте, победе в битве была в самом деле куда приятнее, чем об этих людях. Я не проиграл Рейнхарду Фон Лейнграмму, так что уж точно не проиграю его подчиненным. Ян криво улыбнулся, поймав себя на такой мысли. Это звучало скорее как тщеславие, а не уверенность в себе. «Как ни посмотри», — сказал он адмирал Обьюкоку чуть позже, «у правительства есть дурная привычка связывать мне руки, а потом отправлять на войну. Это сводит меня с ума». Ян не считал, что сказал лишнее. Так действительно происходило с тех самых пор, как он захватил изверлон. Ему все время приходилось сражаться в условиях, когда его полномочия принимать стратегические решения были сильно ограничены. Он бы хотел больше свободы действий. Как бы это желание не противоречило его ненависти к войне, все же оно имело место быть. Тот вы правы! ответил Бьюкок. Но чтобы они не делали, в этот раз нет иного выбора, кроме как идти и сражаться. «Верно. Да и в конце концов, Изерлан – это мой дом». И это не было преувеличением. Место, которому он принадлежал, никогда не было на Земле. Хоть Яна родился на Хайнесине, он потерял мать, когда ему было всего пять лет, и с шести начал жить на межзвездном торговом корабле, принадлежавшем его отцу Яну Тайлуну. Незадолго до того, как ему исполнилось шестнадцать, отец Яна погиб. И хотя после этого он поселился в общежитии военной академии, В последующие десять лет не было случая, чтобы он провел на поверхности планеты хотя бы месяц без перерывов. Алекс Кассель даже подшучивал по этому поводу, что Ян скоро совсем разучится ходить по Земле. Кроме того, он из Ирлоне находился Юлиан, да и вообще большинство важных для Яна людей. «Ну что, лейтенант, отправляемся домой?» – спросил он свою прекрасную помощницу.